Никакого особого смысла в его словах не было, просто Имри был не в духе. Алисон, слушай, сэр, найдите боцмана. Поисковую партию на берег живо, я сам поведу. Если раньше можно было сомневаться в том, что капитан озабочен-то сейчас эти сомнения исчезли. Он повернулся ко мне, но поскольку рядом со мной стоял Отто Джерон и Гуэн, я не был уверен, что слова Имри относятся ко мне. Через полчаса отплываем, независимо от того, найдем мы штурмана или нет. Но разве так можно, капитан? Укоризненно произнес отто. А что если он пошел прогуляться или заблудился? Видите, какая темнотища? Вам не кажется чертовски странным, что мистер Смит исчез именно в ту минуту, когда я обнаружил, что радиопередатчик, который, по его словам, недавно работал, дребезги разбит? то замолчал его, сменил прирожденный дипломат мистер Гоин. «Думаю, мистер Джерен прав, капитан. Вы не вполне справедливо Согласен уничтожение рации. Серьезный тревожный факт, особенно в свете последних таинственных событий, но, по-моему, вы напрасно полагаете, будто мистер Смит имеет к этому хоть какое-то отношение. Во-первых, он производит впечатление достаточно умного человека» чтобы столь явным образом компрометировать себя. Во-вторых, зачем ему, штурману, который понимает, сколь важна роль судовой радиостанции, делать такую глупость? В-третьих, если бы он попытался избежать последствий своих действий, как бы удалось ему скрыться на острове Медвежий? Не хочу упрощать ситуацию, объясняя происшедшее случайностью или внезапной потерей памяти. Только допускаю, что он мог заблудиться. «Подождите хотя бы до утра». Я заметил, как кулаки у капитана разжались и понял, что если он и колеблется, то во всяком случае задумывается над тем, что сказал ему Гуин. Однако все то, чего почти достиг Гоэн, Отто свел на нет. «Разумеется, — произнес он, — он только что пошел прогуляться по острову, что...» «В такой темноте! Черт бы ее побрал!» Капитан преувеличивал, но это было простительно. Алисон, Окли и все остальные пошли. Понизив голос на несколько децибелов, Имри сказал, обращаясь к ним. «Через полчаса я отплываю. Отплываю. Вернется Смит или нет? Курс на гаммерферст. Джентльмены гаммерферст и правосудие». Капитан торопливо спустился по трапу, сопровождаемый полдесятком членов экипажа. Вздохнув, Гуэн произнес, «Пожалуй, нам следовало бы помочь». И с этими словами ушел. За ним после некоторого колебания последовал и Отто. Я не стал участвовать в розыске Смита. Зачем, раз уж тот не хочет, чтобы его нашли? У себя в каюте я написал записку, захватил с собой сумку и отправился на поиски Хегерти. Мне нужен был такой человек, которому я мог бы довериться, и поскольку Смит исчез, следовало рассчитывать лишь на Кока. После допроса, учиненного капитаном, он относился ко мне с еще большей подозрительностью. Но хегерти не глуп, честен, дисциплинирован, и, главное, все 37 лет службы выполнял приказы. Минут 15 я морочил Коку голову, И он в конце концов согласился сделать то, что я ему велел. «А вы не дурачите меня, доктор Марлоу?» Спросил Хеггерти. «Неужели я способен на такое? Что я от этого выиграю?» И то правда произнес он, неохотно взяв мою сумку. Как только удалился на безопасное расстояние от острова, не раньше. И кроме того, письмо для капитана в опасное дело вы ввязываете с доктор Марлоу, заметил Кок, не подозревая, насколько он прав. Объясните мне, что же здесь происходит, а? Если бы я это знал, Хаггарди, неужели бы я остался на этом богом забытом острове, как вы думаете? Я этого не думаю, сэр. Впервые за все время я увидел на его лице улыбку. Капитан Имри и его поисковая партия вернулись спустя одну-две минуты после того, как я поднялся на верхнюю палубу. Штурмана с ними не было. не то что моряки не нашли Смита, ни продолжительность поисков меня не удивили. Прошло всего минут двадцать, не больше. Если взглянуть на карту, то медвежий может показаться крохотным клочком земли. На самом деле он занимает семьдесят три квадратных мили. И «Исследовать даже долю процента площади обледенелого гористого острова в такой темноте было бы безумием», — быстро смекнул капитан. Желание поискать пропавшего помощника как не бывало. То обстоятельство, что Смита не удалось найти, лишь укрепило решимость Имри как можно скорее отдать швартовы Убедившись, что весь палубный груз... Все снаряжение и личные вещи участников съемочной группы переправлены на причал. Капитан и мистер Стоукс учтиво, но поспешно попрощались с нами и живо сплавили нас на берег. Грузовые стелы были уже закреплены по походному, двойные швартовы заменены на одиночные. Последним сошел на берег Отто, встав на трап, он произнес, «Так договорились, капитан, через двадцать два дня вы вернетесь». «Не бойтесь, мистер Джерон, зимовать вам здесь не придется». Довольный тем, что покидает так нелюбимый им остров, капитан Имри позволил себе чуть расслабиться. «Если нужно, я и за трое суток могу обернуться в оба конца. Желаю вам удачи». С этими словами капитан приказал поднять трап и поднялся на мостик, не объяснив, что означает таинственная фраза насчет трех суток. Скорее всего, судя по настроению, он готов был вернуться на остров с вооруженным до зубов отрядом норвежских полицейских на борту. Меня это не волновало. Зная характер Имри, я предполагал, что до утра Стрик успеет изменить свое решение, включив ходовые огни.